Глава четвертая. Настройка. Черная «Хонда» зависла в 20 метрах над восьмиугольной палубой заброшенной нефтяной платформы. С Виталом, и Тернер различил поблекшие контуры трелистников химической опасности, маркирующих посадочную площадку. У вас тут биозараза, Конрой? Не так, к которой ты привык. Фигура в красном комбинезоне, размахивая посадочными жезлами, подавала сигналы пилоту Хонды. Когда они садились, вихрь от пропеллеров сбросил в море обрывки упаковки, засорявшей кое-где палубу. Конрой хлопнул по застежке пристежных ремней и перегнулся через Тернера, чтобы открыть люк. Откинулась крышка, их оглушил рев моторов. Конрой толкнул Тернера в плечо и требовательно поднял несколько раз руку ладонью вверх, потом указал на пилота. Тернер выбрался наружу и спрыгнул. Рев пропеллера над головой расползся кляксой грома. Потом возле него в полуприседе возник Конрой. С помощью краба на согнутых ногах, как и обычно встречаются на посадочных площадках вертолетов, они счистили поблегшие знаки трелистники. Поднятый Хондой ветер бил штанинами по коленям. Тернер нёс неприметный серый чемодан, отлитый из баллистического пластика. Свой единственный багаж. Кто-то в гостинице успел упаковать его вещи, и над Цусиме его уже ждал чемодан. Внезапное изменение в звуке моторов сказала ему, что «Хонда поднимается». С погашенными огнями она, завывая, ушла назад к побережью. В наступившей тишине стали слышны крики чаек, шорох и хлюпанья тихоокеанских волн. «Здесь когда-то пытались создать гавань данных, – сказал Конрой. Нейтральные воды. В те времена никто еще не жил на орбите» так что какое-то время это имело смысл. Он направился к ржавому лесу балок, поддерживавших надстройку платформы. Хасака предложила свой сценарий. «Мы привозим Митчела сюда, чистим, грузим на Цусиму и на всех парах старушку Японию. Я сказал им, об этом дерьме и думать забудьте. В Массе тоже не дураки сидят». И они могут навалиться на эту посудину всем чем угодно. Я сказал им, исследовательский центр, которого вы сбацали на территории консульства, это самое оно. Или я не прав? Каким бы дерьмом Маас ни был, он не станет рисковать, особенно в самом долбаном центре Мехико. Из тени выступила какая-то фигура. Лицо ее было обезображено выпученными линзами оптического прибора. Фигура приветливо помахала им тупыми дулами многоствольного игольного ружья системы Лэнсинга. Биозараза! сказал Кондрой, когда они протискивались мимо. «Тут пригни голову и поосторожнее, ступеньки скользкие». На платформе пахло ржавчиной, морем и заброшенностью. Окон тут не было, обесцветившиеся стены из пещины расползающимися язвами ржавчины. Через каждые несколько метров с балок над головой свисали флуоресцентные фонари на батарейках, отбрасывая жутковатый зеленый свет, одновременно резкий и ноющий неровный. В центральном помещении дюжина фигур за работой. Расслабленная точность движений хороших техов. «Профессионалы», – подумал Тернер, – «взглядами обмениваются редко, да и разговоров почти не слышно». Было холодно. Очень холодно, и Конрай выдал ему огромную усеянную клапанами и молниями парку. Бородач в летной куртке с барашковым воротником закреплял серебристой лентой на погнутой переборке бухту оптоволоконного кабеля. Конрой застрял где-то сзади, заспорив шепотом с негритянкой в такой же, как на Тернере, парке. Подняв от работы глаза, бородатый тех увидел Тернера. «Блин!» Протянул он, все еще стоя на коленях. И я и сам сообразил, что дело будет важное, но к тому же, похоже, еще и жаркое. Он встал и машинальным движением вытер руки от джинсы. Как и остальные техи, он был в хирургических перчатках из микропоры. «Ты Тернер!» Он усмехнулся, бросил быстрый взгляд в сторону Конрэя и вытащил из кармана куртки черную пластмассовую фляжку. «Хочешь для сугрева?» Ты же меня знаешь. Я работал над тем делом в Маракеше, когда парень из IBM перешел в митсу Это я тогда подсоединял взрывчатку к автобусу, который вы с французом загнали в вестибюль гостиницы». Тернер взял фляжку и, щелкнув крышкой, приложился. «Бурбон. Жидкость провалилась вглубь, в желудке остро защипала, по телу растеклось тепло». «Спасибо». Он вернул фляжку и тех убрал ее в карман. Окей, сказал он, — «меня зовут Оукей, вспоминаешь?» «Конечно», — солгал Тернер, — «маракеш». «А это дикая индейка», — сказал Оукей. «На пересадке в Сиполе я заполучил ее беспошлиной. Твой партнер...» «Снова взгляд в сторону Конра. Он не дает расслабиться, а? Я хочу сказать, не так, как в Маракеше, да?» Тернер кивнул. «Если что понадобится, – сказал Оукей, – дай мне знать. Что, например? Еще выпить? Или у меня есть перуанский кокс? Но знаешь, самый что не наесть есть желтый». Оукей снова ухмыльнулся. «Спасибо», – отозвался Тернер, видя, что Конрой поворачивается к ним. Оукей тоже это увидел и быстро присел, отрывая новый кусок серебристой ленты. «Кто это был?» Спросил Конрай, проводя Тернера через узкий дверной проем с прогнившими черными изоляционными прокладками вдоль косяков. Конрай повернул колесо, открывающего дверь механизма. Колесо недавно смазали. «Его зовут Окей, рассеянно ответил Тернер, оглядывая новое помещение, поменьше. «Два фонаря, складные столы, стулья, все новенькое. На столах какие-то приборы» под черными пылезащитными колпаками из пластика. «Твой друг?» «Нет», — ответил Тернер. «Работал как-то на меня». Подойдя к ближайшему столу, он откинул один из колпаков. «Что это?» Немаркированная консоль производила впечатление недоработанного фабричного прототипа. «Киберпространственная дека МАЗ-НЕОТЕК». Тернер поднял брови. «Ваша?» «У нас таких две». Вторая на полигоне. Получили от Хосаки. Судя по всему, это самая быстрая штуковина в Матрице. А Хосака даже не может демонтировать чипы, чтобы скопировать. Совершенно иная технология. Это подарок от Митчела. Молчат. Но уже то, что Деки вообще выпустили из рук, просто чтобы подстегнуть наших жакеев, говорит о том, насколько им нужен этот мужик. Что за консолью, Конрой? Джейлин Слайт. Это с ней я только что говорил. Он мотнул головой в сторону двери. А на полигоне человек из Лос-Анджелеса, парнишка по имени Рамирес. Они хороши? Тернер вернул на место колпак. Лучше бы им такими быть, учитывая во сколько они нам обошлись. Джейлин заработала себе репутацию крутой за последние два года, а Рамирес ее ученик и вроде как дублер. Дерьмо. Конрай пожал плечами. «Ты же знаешь этих ковбоев, психи долбаные! Где ты их взял? И уж если на то пошло, как ты нашел Оукея?» Конрай улыбнулся. «Через твоего агента?» Тернер устался было на Конрея, а потом кивнул. Повернувшись, он приподнял край следующего колпака. Чемоданчик из пластмассы и стиролона аккуратно, на плотно расставленный по холодному металлу стола. Он коснулся синего пластмассового прямоугольника с выдавленной серебристой монограммой на крышке S&UV. «Твой агент», — сказал Конрай, когда Тернер щелкнул замком. Револьвер покоился в литом ложе из бледно-голубого пластика. Под коротким толстым стволом на безобразной станине вздулся массивный барабан. «Смит и Вессон тактический 408 калибр с ксенодовым излучателем», добавил Конрей. «Как он сказал, это то, что тебе нужно». Тернер взял в руку пушку и большим пальцем надавил на клавишу проверки батарейки в излучателе. На орехового дерева рукояти дважды мигнул красный огонек. Тернер погладил барабан, затем вывернул его себе в ладонь. Патроны на столе заряжается вручную. Головки разрывные. Тернер отыскал прозрачный тубус из пластика янтарного цвета, открыл его левой рукой и извлек патроны. «Почему для этого дела выбрали меня, Конрой?» Он осмотрел патрон, потом осторожно ставил его в одно из шести барабанных гнезд. «Не знаю», — ответил Конрой. «Решили, наверное...» Едва только пришла весточка от Митчелла, «Что тебе рано еще на покой?» Тернер щелчком вогнал барабан на место и резко его крутанул. «Я сказал, почему для этого дела выбрали меня, Конрой?» Обеими руками он поднял пистолет, вытянул руки, целясь в лицо Конрою. «Когда имеешь дело с такой пушкой, иногда можно заглянуть в дуло, и если свет падает правильно...» Увидеть, есть ли в стволе пуля. Конрай качнул головой совсем чуть-чуть. Или, может быть, ее можно увидеть в каком-нибудь другом гнезде. Нет, очень мягко отозвался Конрай. Не выйдет. А что, если психиатры наврали Конрой? Что тогда? Нет, повторил Конрай. Лицо его осталось совершенно пустым. Они не наврали. И ты этого не сделаешь. Тернер нажал на курок. Ударник щепнул в пустое гнездо. Конрой раз моргнул, открыл рот, закрыл, глядя, как Тернер опускает Смит и Вессон. Одинокая капля пота скатилась от корней волос и потерялась в брови. «Ну?» – спросил Тернер, держа пистолет у бедра. Конрой пожал плечами. «Не ерунди», — сказал он. «И я настолько им нужен?» Конра кивнул. «Это твое шоу, Тернер». «Где Митчелл?» Тернер снова вывернул барабан и начал заряжать остальные гнезда. В Аризоне, километрах в 50 от границы с Санорой, в исследовательском центре на вершине плато, Масс Биолапс, Северная Америка, им там принадлежит все до самой границы, а само плато... Яблочко в центре зоны, захватываемое с четырех спутников наблюдения. Сплошно и И как, по их мнению, мы туда попадем? Никак. Митчелл выбирается сам по себе. Мы ждем его, подбираем и доставляем Хасаке его задницу в целости и сохранности. Зацепив указательным пальцем растянутый воротник черной рубашки, Конрай вытащил сперва нейлоновый шнур, потом маленький черный нейлоновый же конверт с застежкой на липучке. Осторожно открыв его, он извлек какой-то предмет, который протянул на открытой ладони Тернеру. «Взгляни, вот что он нам прислал!» Положив пушку на ближайший стол, Тернер взял у Конра штуковину, напоминавшую серый распухший Microsoft. Один конец – цукор стандартного нейровхода, а другой – Странное округлое образование, не похожее ни на что виденное Тернером ранее. Что это? Биософт. Джейлен его уже подключала. На ее взгляд, это продукт вывода с какого-то иск-ина. Что-то вроде досье намечила с пришпиленным в конец сообщением для Хосаки. Лучше включись сам, если хочешь быстро войти в курс дела. Тернер поднял взгляд от серого предмета. Ну и как Джейлин ее попытка? Она сказала, что прежде чем вставлять его, лучше прилечь. Ей, похоже, не сильно понравилось.